Раздел первый. И с долгой, с ветерком гастроли, мать нагрянула неожиданно, и, вызнав у соседей про измену отчима, пошла резать его кухонным ножом. Нанесла три глубокие раны. Убивать так убивать. И села в тюрьму на пять лет. Вера в тот день как раз читала царя Эгиппа. Распластанная книжка э, стала сваляться на кухонном столе дерматиновым хребтом вверх, словно силясь подняться с каратик. Так что все оказалось по теме. Хотя убийство настоящего и не вышло. Дядя Миша отчим долго валялся по больницам, но окончательно не выправился. Подволакивал ногу, клонился влево, подпирая себя палкой, кашлял в кулак. — Да гнивает, — говорила мать, — убийца окаянная. Сама же отсчитала весь срок до копейки, и когда вернулась, Вере уже исполнилось двадцать. Вот вам конспект событий. Если же рассказывать толково и подробно, то эту жизнь надо со всех сторон копать, и сначала, и с конца, и посередке. А если копать с усердием, такое выкопаешь, что не обрадуешься. Ведь любая судьба к посторонним людям чем повернута? Конспектом, конспектам, оглавлением. В иное заглянешь и отшатнешься испуганно. Кому охота лезть голыми руками в электрическую проводку этой высоковольтной жизни? Вернулась она тихо, позвонила в дверь двумя неуверенными звонками, и когда Вера открыла, прослезилась и обмахнулась щеки дочери такими же неуверенными поцелуями, и то, и другое было ей несвойственно. Пересмирела, что ли, на казенной баланде, подумала Вера. Мать прошла от чего-то не в комнату, а в кухню. Сократус, холеный барин, эстет, платиновый бакенбарды следовал за ней тревожной трусцой, мощас от ужасного запаха тюремной юдоли. Мать опустилась на табурет, медленно стянулась с головы косынку. Посидела фурия, — отметила Вера, — и мягко, со слезой в голосе вздохнула. — Ну, вот вернулась к тебе твоя мамочка. Привалившись острым плечом к дверному косяку, Вера молча наблюдала за нею. Только после ее слов, вернее, после этого красивого обнажения посидевшей головы, она поняла что играется сцена возвращение мамочки и мысленно усмехнулась все молюешь. я в твои годы горбила вовсю ага здравствуй мама словно узнав ее наконец воскликнула дочь и согнала с губ улыбку в мои годы Ты вовсю спекулировала. Та подняла на нее светлые рысьи глаза. Видали Верзилу? Стоит жерттощая. Старая майка краской заляпана, Взгляд угрюмый, насмешливый. Выросла. Самостоятельная. Они глядели друг на друга и понимали, Что жить им теперь обеим бешеным в этой вот квартире. Нос к носу. Я, пожалуй, встряну здесь ненадолго. Собою их не заслоню, хотя я и автор, вернее, одно из второстепенных лиц на задах массовки. Я и в хоре пела всегда в альтах во втором ряду. И вы помните, конечно, эти немолчные хоры на районных конкурсах школьных коллективов. Если нет, Я напомню. Выстроились на сцене двумя длинными рядами. Одежда парадная. Белый верх, черный низ. Зажеванные уголки красных галстуков с утра тщательно отпарены плюющимся утюгом. Второй ряд стоит на длинных скамьях из спортзала, не шевелясь и не дыша, потому что однажды... Из-за подломившейся ножки скамьи все дружно и косо, как домино из коробки, повалились на деревянный пол сцены. Подравняться, носки туфель чуть расставлены, смотреть на палочку, набрали в грудь побольше потной духоты зала и... Вот хоровичка поднимает руки, словно готовясь долбануть локтями кого-то невидимого по обеим сторонам. Дирижерская палочка подрагивает и ждет за роялем Клара Нухимовна. Белая жабок, рахмальные блузки, слезящийся нос, жировой горбик на шее, в черном зеркале поднятой крышки рояля, подбитой голубкой трепещет отражение ее комканого кружевного платка. И вот бурный апрельский разлив вступления, взмах из-за такта. Повели медленно и раздумчиво. Ветви одели с листвою весенней, И птицы запели, и травы взошли. Весною весь мир отмечает рождение. Звук нарастает, жилы на шее хоровички Натягиваются «Великого сына великой земли!» «И поехали с орехами! Ленин!» Это мы, альты, и вторые сопрано еще затаенно, и вдруг восторженный вскрик первых сопрано «Ленин!» Это весны! Первая сопрано заполошно перебивая «Это весны цветение Ленин!» Дружное ликование в терцию «Это победы! Клич! Славься в веках!» Совместное бурлацкое вытягивание боржени наш, вторые сопрано и альты, борясь за подлинную истовость, наш, дорогой Ильич. И пошел, пошел, ребятки, финал, наш великий исход, исступление, искупление, камление, сладострастие тотального мажора безумных висталок. Ленину слава, партии слава, слава в веках! И вот теперь, подкрадываясь в пьяниссимо, раскручивая птицу-тройку до самозабвенного восторга, по пути прихватив мощное сопрано нашей хоровички, налившийся свекольным соком, стремительно хлынувшим на лоб ее щеки и монументальную грудь, Слава! Обвал дыхания в беспамятство тишины. Яростный гром аплодисментов под управлением жюри. С неделю было тихо. Мать не трогала Веру, присматривалась. Правда, в первый же вечер, в отсутствие дочери, сгребла все холсты, подрамники, кисти и коробки с сангиной и мелом. И свалила на пол в маленькой восьмиметровой комнате, где Вера обычно спала. Большую же, пропахшую скипидаром, лаком и краской, дочь считала ее мастерской и на этом основании превратила в свинарник. Даже доски для подрамников в ней строгала, мать отмыла, проветрила, постирала и повесила на окна старые занавески, пять лет валявшиеся в углу на стуле. Света ей дыл, дивидетели не хватало. И для порядку прибила на дверь небольшую такую задвижечку, не засов какой-нибудь амбарный, все-таки с дочерью жить, не чужим человеком. Вера, увидев это, ничего не сказала. Ну, в самом деле, нужно же и матери где-то жить. Рать было только постановку для натюрморта. Мать разобрала ее... Окаменелая от древности гранаты выбросила, а медный, благородный темный кумган обтерла от пыли тряпкой, служившей в постановке вишневым фоном, и переставила на подоконник. — Ах ты, корова старая! — подумала дочь беззлобно. — Я неделю ждала, пока она пылью покроется, чтоб не слишком блестела. Вообще! Вера была настроена миролюбиво, мрачно миролюбиво вечерами сидела в своей комнате и часами рисовала автопортреты, поминутно вскидывая глаза на свое отражение в остром осколке когда-то большого и прекрасного зеркала. Иногда раздевалась до пояса, натурщицы были не по ее студенческому карману и таким же сосредоточенно цепким взглядом, словно чужую, вымеряла себя в зеркале, прямые плечи, робкую, как у подростка, грудь, втянутый живот. В первые дни мать все еще, играя роль вернувшейся мамочки, пробовала беседовать по душам, то есть совала нос не в свои дела, давала идиотские советы или принималась вдруг рассказывать душещипательные тюремные истории. Но она рвалась несколько раз на едкие замечания дочери и отступилась. Дочь не пускала в свою странную, но, видимо, устоявшуюся жизнь, ну и маячил между ними еще живым укором этот недобиток, который получил свое, на что напрашивался.